Оказавшись внутри, он проверил, заправлен ли его корабль, находящийся на стартовой площадке. Сбылись худшие опасения артаджа Меркурий забыли заправить. Топливные элементы были аккуратно погружены в тележку трактора, застывшего перед воротами, что выходили на взлетное поле. Согласно предписанным самим Артаджем правилам, Заправка производилась непосредственно перед стартом. Эта маленькая хитрость предотвратила угоны шаттлов ни на одной планете. Как только «Буран» ушел на юг, космопорт закрыли, временно запретив старты, потому-то топливо и осталось в тележке трактора. Заправка производилась автоматически. Достаточно было отвезти трактор на погрузочную платформу под шаттлом. Роботы-погрузчики стартового стола Сами установят топливные элементы на место На это уйдет не так много времени Минут пять или даже меньше Райбен и Янчо Поднялись на верхний этаж склада Там под самой крышей, где по периметру сооружения Тянулась узкая галерея Находилось окно Откуда, как на ладони Был виден весь погруженный в предрассветную мглу космопорт. Они взяли бинокли ночного видения и внимательно изучили темнеющий вдали терминал. Внутри им удалось разглядеть неясные тени, которые возникали за темными стеклянными стенами, похожие на золотистых рыбок, неожиданно всплывающих к поверхности мутного пруда. Затем двери терминала распахнулись, и дюжина тварей, каждая с пистолетом или дубинкой в руке, вытолкали наружу группу обнаженных и полуобнаженных людей и окружили их плотным кольцом. Еще несколько чудовищ набросились на людей и начали по очереди оттаскивать их в сторонку. Несчастных кидали на землю и связывали руки за спиной. Затем их грубо заставляли подняться на ноги, и по одному или парами уводили назад, в здание терминала. «Что это они затеяли?» — воскликнул Янчо. «Там же полно народу! Они согнали туда людей со всего города!» Райбен поморщился. «Эта биоформа паразитирует на живых существах. Она использует их тела в качестве носителей или как источник биоматериала. Боюсь, эти люди обречены на самую омерзительную». «Разновидность смерти!» Йен -чо мрачно покачал головой. «А сколько нам понадобится времени, чтобы улететь отсюда?» Райбен пожал плечами. «Это была игра со смертью!» «Интересно, а насколько тщательно они наблюдают за полем? Заметят ли они трактор-заправщик? Терминал довольно далеко. Если они не следят за полем, то мы сможем пробраться незамеченными». Электроснабжение терминала отключено, поэтому телекамеры для них абсолютно бесполезны. В таком случае сейчас самое подходящее время уносить ноги. Нам надо опередить их, пока они не достигли точки Бада. Если им, конечно, известно о приводе Бада. Молю бога, чтобы это было не так. А орбитальная станция? – спросил Янчо. Если верить радиосообщениям, они запустили пять шаттлов. И к тому же, как было сказано, контакт с орбитальной станцией утрачен. Опасаюсь, что орбитальная разрешила стыковку. Неизвестно, как поведет себя капитан Грейслин и его пассажиры. Им наверняка захочется пристыковаться к орбитальной. Ведь они все, включая капитана и его команду, приторговывают тропиком 45. И что? А то, что нам надо убедить их немедленно повернуть назад и покинуть систему. Йенчо кивнул. «Теперь мне ясно, в чем дело. Да, это весьма деликатный момент. Если они откажутся слушать нас и пойдут на сближение с орбитальной станцией или даже состыкуются с ней... Тропик-45 толкает людей на самые неразумные действия. Там что-то новенькое, только взгляните!» Райбен поднял бинокль и снова навел его на здание терминала. Оттуда... Вышла еще одна группа тварей. Они гнали целую толпу в направлении ближайших стартовых площадок. Таких площадок, на которых стояли готовые к взлету шатлы, было от восьми до двенадцати. Они располагались во втором ряду, позади стартовых столов основных межгалактических линий. «Что они делают?» — недоумевал Янчо. Чо. Райбен перевел бинокль на обезумевших людей. которые, шатаясь, брели вперед. Боюсь, твари, приступили к загрузке шаттлов. Они переправляют людей на борт, а значит, собираются взять их с собой в полет. Так вы думаете, они тоже собираются улетать отсюда? Их намерения не оставляют сомнений. Вероятно, им стало известно о прилете лайнера с приводом БАДА, и они торопятся попасть на него. По-вашему, они пойдут на перехват? Капитану судна ничего не известно. Он разрешит стыковку с Шатлом, полагая, что у того просто вышла из строя система внешних коммуникаций. И тогда твари захватят корабль. Мы должны опередить их. Да, ты прав, дружище, согласился Райбен. Должны. Они открыли двери гаража, вывели наружу трактор-заправщик и поползли сквозь снег к стартовому столу. Номер двадцать четыре. Глава сорок пятая. «Мы не желаем путешествовать в летательных аппаратах, созданных дикими носителями», объявила Богоформа, одновременно выпустив облако феромонов превосходства. Из-за этого облака легион Форма на несколько минут потеряла способность к принятию решений. Увы, о Богоформа, это просто необходимо. «У нас нет выбора?» «Нет, у нас есть выбор! Постройте новые корабли, соответствующие имперским стандартам!» «Но, о, богоформа! Это значительно продлит наше пребывание на этой планете! Наше присутствие здесь замечено! Нам надо бежать, пока дикие носители не отреагировали на наше вторжение!» «Насколько мне известно, ждать осталось недолго!» «Откуда вам это известно? Я хочу лично удостовериться!» Легион-форма издала эквивалент глубокого вздоха. «Это не так просто. Здесь нет необходимого оборудования. Чтобы вы могли убедиться в этом сами, придется это оборудование переместить сюда. Вот и займитесь этим. Далее я желаю получить детальную информацию, как обстоят дела с низшими формами-носителями. Ситуация находится под контролем, мы ежечасно уменьшаем их количество». Их надо полностью уничтожить, до того, как на свет появятся юные формы. Но, ого, богоформа, какое это имеет значение, если мы в ближайшее время покинем планету? Зачем нам понапрасну тратить силы? Не лучше ли сразу захватить корабли и бежать?» Богоформа зашелестела долями. «Я не позволю рисковать юными формами. Вы бесполы, что вы понимаете в этих делах?» «Займитесь лучше уничтожением ненужного биоматериала!» Легион-форма издала еще один вздох. «Я распоряжусь, чтобы сюда доставили оборудование, и вы сможете убедиться в масштабах нависшей над нами угрозы!» Богоформа сморщила доли. Многорукие протянули к ним кончики щупальцев. Скользкие крошки-халлюшики заползли под них, поглаживая и лаская всех без разбора. Легион Форма повернулась и стала медленно подниматься вверх по ступенькам. После жарко натопленного подвала она необычайно остро ощутила пронизывающий холод улицы, где до сих пор порывы ветра приносились с собой снежные хлопья. Боевые формы легионеры выбежали из разрушенных тюремных ворот, торопясь выполнить новые распоряжения. К югу от реки Элизабет Продолжали твориться черные дела. В непроглядном мраке ударные подразделения несколько тысяч легионеров, незадолго до этого появившихся на свет, прочесывали городские кварталы, убивая всех подряд. Исключение делалось лишь для особей определенного роста и возраста. Десять тысяч взрослых особей были заключены в коконы, и в их кишечнике заработали конверсионные модули, и еще десять тысяч погибли, организованное сопротивление сошло на нет. Около полумиллиона человек нашли спасение в лесных поселках или бежали на побережье, где толпами бродили по главным улицам или торговым центрам. Но еще тысячи остались в городе, убежденные, что смогут как-то пережить этот кошмар. или же застегнутые врасплох болезнью или отсутствием транспорта? В бельво любой юный представитель человеческого рода подвергался риску быть схваченным и отправленным на убой в здание тюрьмы. Человеческие особи оказались особенно вкусны в юном возрасте. Взрослые же годились только в качестве биоматериала для конверсии. Твари обшаривали квартал за кварталом, вытаскивая людей из укрытий для того, чтобы уничтожить на месте или отправить на конверсию. В восточном Бельво в одной из комнат квартиры, устроенной над бакалейной лавкой, сидел полковник Андри Тюсо. Он, дрожа, сидел на кровати, принадлежавшей какой-то девушке-подростку, которая вместе с родителями Покинув родной дом, бежала в округ Ботцовер. Форма полковника висела клочьями, шинель напоминала рубище, один рукав вообще был оторван. Осколком стекла ему поранило голову, на лице запеклась кровь, его руки и колени были перепачканы в вонючей грязи, пришлось ползком пробираться сквозь кучи мусора. С улицы донесся чей-то короткий вопль, а затем звон разбитого стекла. Раздался глухой удар, и крик прекратился. Тюсо ползком подобрался к окну и украдкой выглянул за штор. Его грязные пальцы оставили на розовой ткани темные метки. Уличные фонари в восточном Бельве все еще горели, и Тюсо разглядел распластанное на мостовой тело. Затем последовали новые крики. Из окон второго этажа близлежащего дома выбросили пожилую супружескую пару. Супруги одновременно рухнули на тротуар. Один из людей еще шевелился. Тварь метнулась к жертве и нанесла ей несколько ударов с закованной враговой панцирь-пяткой. Затем она отволокла тела к другим мертвецам и сложила всех в кучу. Из соседнего дома показались еще легионеры, толкая перед собой какого-то парня. Он сжался в комок, а твари обмерили его и затем передали информацию погонщикам человеческого стада в терминале космопорта. Парень был не настолько юным, чтобы пополнить число пищевых форм и слишком тощим для использования в качестве конверсионного материала. Раздался командный свисток, и одним ударом жертве снесли голову. Затем его тело свалили в общую кучу. Анри Тюсо в панике забился под розовые подушки. В комнате повсюду были разбросаны куклы и розовые плюшевые медведи, игрушки и туфли. Тюсо вытащил автоматический пистолет, такой крошечный, что умещался в ладони. Внутри оставалось два патрона. Тюсо било дрожь. Он был слишком измучен, чтобы бежать куда-то, а твари подступали все ближе. Дуло пистолета было холодным, с металлическим привкусом. Тюсо засунул его поглубже в рот. Внизу, в бакалейной лавке, он услышал треск выламываемой двери. Тюсо. Подавился, пытаясь нажать на спуск, но пальцы не слушались. Он вытащил изо рта дуло и, дрожа, улегся на кровать. Нет, он не мог, не мог убить себя. Шум приближался. Кто-то со звоном разнес стекло в кухне. Роговые стопы быстро застучали по ступенькам. Тварь стремительно неслась вверх. Анри перевел взгляд на пистолет. Ручка повернулась, дверь распахнулась. В комнату ворвались две твари. Полковник навел пистолет, твари ринулись на него, и он промахнулся. В следующее мгновение они цепко схватили его и повалили на пол. Распластав жертву, чудовища произвели обмеры и по радио передали информацию в терминал космопорта, надсмотрщику стада. Тюсо оказался достаточно крупным и подлежал конверсии. Твари тут же ввели в него конверсионный модуль. Затем они бросили его, и он забился в угол комнаты, рядом с восседавшими там огромными розовыми медведями и пушистыми лошадками. Анри показалось, будто его кишки кто-то пронзил острым кинжалом. Но постепенно Все члены охватило странное гонемение. Он был не в силах пошевелиться, а веки тяжело смежились. Из глотки вырвался стон отчаяния, и Анри Тюсо начал сворачиваться в клубок, будто зародыш.